Александра Лисина. Трис и Шира. Книга первая. Воровка. Пролог. Ларесса удивительно тихий и спокойный город. Так обычно думают те, кто попадает сюда впервые. Да, она красива, нарядна и во всех смыслах великолепна, как и положено столице. Она буквально притягивает к себе взгляды, поражая нестерпимым блеском куполов храма двуединого. Удивляет чистотой улиц верхнего города, количеством прогуливающихся по ним людей и, конечно же, числом экипажей, курсирующих по специально выделенным для них дорожкам. Примечание. Верхний город – элитная часть столицы. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Ларесса буквально источает запах достатка и немыслимого для простого смертного богатства. Однако у таких, как я, она больше всего ассоциируется с раздражающей поистине вечной суетой большого города, в котором жизнь не замирает ни на мгновение. При этом Ларесса, столица королевства Симпал, безостановочно шумит исключительно днем, тогда как ночью. Я оглядела пустынную мостовую, серой ленты, отделившую два ряда роскошных усадеб за высокими заборами, оценила дрожание магических завес над каждым из домов, мысленно усмехнулась, а в парочке из них я недавно побывала, и, убедившись, что вокруг нет ни одной живой души, незримой тенью перемахнула через главную городскую стену. Вообще-то считается, что эта стена, разделившая нижний и верхний город, неплохо защищена от подобных визитеров. Но, на мое счастье, даже у грозных представителей Королевской гильдии магов иногда случаются досадные осечки. Иными словами, они просто не предусмотрели такой вопиющей дерзости, как существование амулета, скрадывающего присутствие постороннего. Причем амулета старого, можно сказать, древнего, который не виден никаким магическим взором. Славная вещица. Кстати, я не представилась. Будем знакомы, ведьма. Не в том смысле, что одаренная. Магического дара у меня как раз нет, проверено. Но при этом я умею творить такие вещи, что иначе как ведьмой меня не назовешь. К примеру, я очень легко меняю внешность. Не знаю почему, но мне доступен практически любой облик, который я способна скопировать, лишь единожды на кого-то посмотрев. «Узнать меня сложно, поймать еще сложнее, ведь каждый день я разная. Сегодня симпатичная беленькая мордашка с губками, бантиками и розовыми щечками. Завтра длинноносая и конопатая выдра, умеющая срезать острым словом любого наглеца. Послезавтра горячая брюнетка с соболиными бровями и многообещающей улыбкой. Я редко ношу одну и ту же личину больше полугода». Профессия обязывает. Хорошая воровка должна быть изворотливой и неуловимой, как призрак. А моя ведьма, смею надеяться, после десяти лет непрерывной практики все же может претендовать на это почетное звание. Вот и сейчас я уже не я, а рыжеволосые бестия, бесшумно скользящее в тени раскидистых деревьев. Быстрая, ловкая и незаметная в своем черном трико с миллионом кармашков до отказа, забитых всякими полезными для работы вещами. На плечах темная накидка, умеющая прятать ауру, на голове низко надвинутый капюшон, на поясе туго смотанная в кольцо веревка, а за спиной небольшой, но совершенно необходимый для сегодняшнего дела арбалет. Совсем крохотный по сравнению со своими боевыми собратьями. Убойная сила у него тоже невелика, но мне большего не нужно». Главное, чтобы докинул стрелу до намеченного места, а там я и без него обойдусь. Мельком покосившись на небо, я удовлетворенно кивнула. Хорошая сегодня ночь, то, что надо. Еще час-два и облака полностью разойдутся, если, конечно, Рум не ошибся, а луна станет полной. И до этого времени мне кровь из носу надо пересечь верхний город, добраться до нужного места и затаиться, дожидаясь удобного момента. При этом не попасться никому на глаза, не всполошить псов по ту сторону заборов и не засветиться перед магическими охранниками вроде сторожевых призраков или чутких крысодлаков. Примечание. Крысодлаки – магически выведенные существа, внешне напоминающие собаку, но с вытянутой, как у крысы, мордой. Конец примечания. Медленно отсчитывая секунды, я тенью пронеслась под забором, хоронясь в окружающей темноте, как в объятиях любимого. Выскочила на нужную улицу, прокралась к заранее примеченному дереву, дикой кошкой вскарабкалась наверх, стараясь не потревожить нити охранного заклинания, после чего позволила себе перевести дух и замерла, мерно отстукивая ногтем по ближайшей ветке. Двадцать две секунды, двадцать три, двадцать пять. А вот и они, голубчики, точно по графику. Бело-голубые мундиры патрульных мелькнули в конце длинной и прямой, как логика дурака, улицы слегка задержались возле одного из домов, а затем начали приближаться к моему временному убежищу. Шаг, 2, 5, 10. Я слегка напряглась, потому что это был один из самых неприятных моментов в моем плане. В городской страже, помимо обычных патрульных, Последние два года стали использовать специально обученных собак, способных доставить немало неприятностей любому домушнику. Но я не зря так долго готовилась и больше года носила невзрачную, надоевшую до безобразия личину помощницы королевского писаря. И не зря все последние месяцы каждый день оставляла под кустами на этой самой улочке вкусные гостинцы. Так, чтобы сторожевые псы накрепко запомнили, там, где есть мой запах, скоро будет вкусно и сытно. а там, где его нет, напротив, скучно и неинтересно. За это время мне также удалось выяснить расписание всех местных патрулей, их точный состав, имена и время пересменки. С некоторыми из стражников я даже успела лично познакомиться, пока носилась по всему верхнему городу с поручениями от старика-писаря. А еще совершенно точно знала, что сегодня на улице Рос появится десяток терапы гестена, который к тому же ненавидел собак, и никогда не брал в караул четвероногих помощников. Я уже мысленно потирала руки и также мысленно поторапливала стражников, чтобы побыстрее протопали мимо. Но тут заметила выскочивший из-за угла приземистый силуэт и замерла. Что это? Собака? и Нет, мы и так не договаривались. Стэн, болван, ты что, в кои-то веке изменил своим правилам? Присмотрелась к стражникам повнимательнее и чуть не сплюнула. Вот невезуха. Похоже, торопыга в последний момент поменялся сменами, и теперь вместо его болтливых оболтусов на улицу Рос явился старый ворчун-додж со своим крепко сбитым десятком. Ну да, вот и псина его рыщет под заборами. Здоровенная, черная, с обрубленными ушами и куцем хвостом. Свирепая и совершенно неподкупная тварь, которая почти всегда начинала беситься, когда находила в кустах мои подарочки. Поначалу даже нос воротила, скотина, будто я ей не мясо, а сжженую подложила. И лишь в последнюю пару недель этот монстр с смилостивился и перестал речать по поводу или без. Фу, терпеть его не могу. Да и что тот еще подарочек. Чудовищу своему подстать. Слегка лосоватый, грузный, но еще полный силы, ругающийся, как сто портовых грузчиков. В отличие от своих коллег, этот тип каждый свой обход Дело словно в первый раз. И принципиально обшаривал каждый уголок. Зануда исполнительная. В то время как его слюнявый кабель успевал пометить каждый столб. Словно у него не пузырь, а бездонная бочка. Ну, точно они. Тьфу. И вредная псина рванула прямиком к моему дереву, заставив меня не только застыть на месте, но и затаить дыхание в надежде, что оно как-нибудь обойдется. «Кресп. Фу». Грозным шепотом велел дудж, едва пес с довольным урчанием ткнулся носом в землю под самым деревом. «Кресп, идите тя за ногу. До основного отряда осталось шагов тридцать. Если этот монстр не отойдет сейчас же в сторону, то додж непременно заинтересуется. Ну же, давай, отчаливай дармоедку и кастой. Громадный пес звучно облизнулся и махнул обрубком хвоста, а потом выразительно закрутил головой. «Что, мало?» — беззвучно шепнула я, неотрывно следя за гадким псом. «Так у соседнего забора еще есть». «Ты только повнимательней смотри топай. Топай отсюда!» Кабель как назло, всхрапнул и как нарочно остался на месте. Да еще и уставился чуть ли не прямо на меня. В глубине зрачков заметались желтые оцветы от фонарей. Влажная пасть приоткрылась, а дыхание стало частым и прерывистым. «Вот демон!» — ругнулась я до боли, вцепившись пальцами в ветку. «Чтоб тебя исчадие, Ира, сожрало и не подавилось. Аберрона на тебя нет!» Крис пшумно втянул ноздрями воздух. «Демоны, Ира! На стволе же мой запах! Я тебя, гад мохнатый, полгода кормила, по крышам лазила, чтобы ты, Ирод зубастый, сегодня был в приподнятом настроении!» «Ты что, меня не узнал? Или решил из принципа испортить мне всю задумку?» «Криспоберонова закуска!» — прошипел старик Додж при виде замершего возле самого дерева питомца. Кабель в последний раз обнюхал кору, приоткрыл пасть, словно собираясь подать голос, а потом сладко зевнул и, развернувшись, потрусил в сторону. Додж наоборот запрокинул голову, и попытался разглядеть среди густой листвы мою сгорбленную фигурку. Какое-то время просто стоял, словно испытывая мою выдержку, но затем махнул рукой и последовал за собакой. Когда патруль прошел мимо, я дрожащей рукой отерла выступившую на лбу испарину. Фух, повезло. Впрочем, ночь еще не закончилась, и мне уже пора бы двигаться дальше. Убедившись, что больше поблизости посторонних нет, Я спустилась с дерева и почти бегом рванула в сторону маячищей вдалеке стены. Нет, не городской. Ту я преодолела еще раньше, чтобы оказаться в верхнем городе. Эта стена была поменьше, поскромнее, но при этом гораздо лучше защищена, поскольку отделяла верхний город от самого его сердца, того места, в которое мне непременно нужно было попасть. Хорошим темпом преодолев одну улицу, затем вторую, Я нырнула в темный проулок, ведущий к ярко освещенной площади. Затем, стелясь по земле серым туманом, быстро подбежала к высоченной стене, в два счета через нее перебралась, не стесняясь ради такого случая отрастить на пальцах огромные когти, и оказалась на территории роскошного сада. Жаль, любоваться им было некогда. Среди ухоженных дорожек я наверняка смотрелась как настоящее привидение. Увидеть, кто и воплей будет не на одну такую книгу. поэтому я без остановок промчалась дальше прямо на ходу, вспоминая карту, нарисованную своей же рукой, и стараясь не оставлять следов на рыхлой, недавно политой дождиком земле. Наконец хищной волчицей прокралась через густые кусты, обогнула длинную вереницу тщательно подстриженных розариев, перепрыгнула через низенькую ограду и, не потревожив ни единого заклятия, выбралась на задний двор, где вскарабкалась на крышу голубятни и затихла. Все. Теперь осталось только ждать. Долго, терпеливо. Но когда собираешься обчистить королевскую сокровищницу, без этого не обойтись.